Незабудка. Голубое с светлой капелькой в луговой цветной узор. Незабудка солнцем вкраплена, словно бусинка в ковёр. Однажды богиня цветов Флора спустилась на землю и стала одаривать цветы именами. Всем цветам дала имя, никого не обидела и хотела удалиться. Но вдруг услышала за спиной слабый голосок. Не забудь меня, Флора. Дай мне какое-нибудь имя. Оглянулась Флора, никого не видно. Снова захотела уйти, но голосок повторился. Не забудь меня, Флора. Дай мне, пожалуйста, имя. И тут только Флора заметила в разнотравье Маленький голубой цветок. Хорошо, сказала богиня. Будь незабудкой. Вместе с именем я наделяю тебя чудесной силой. Ты будешь возвращать память тем людям, которые начнут забывать своих близких или свою родину. Однажды путешественник попал в страну лотофагов, питающих солотосами. Отведав кушанье из листьев растения, он забыл о матери, забыл о родине и прельстился красотами чужой земли. Долго ждала его мать и, отчаившись, попросила прохожего гусляра отнести сыну букет незабудок. Гусляр согласился, пришел в восточную страну и увидел путешественника, утопающего в роскоши и богатстве. Тот сидел на персидских коврах. Красивая черноокая девушка напевала ему сладкие песни. У ног юноши рычали злые псы, готовые в любую минуту исполнить приказ хозяина. А грозная стража у дверей и за плечами вельможа опекала его благополучие. Откашлялся гусляр и попросил разрешения исполнить дорожную песню. Запротестовала черноокая. Нахмурилась стража, псы зарычали на гусляра, обнажив острые клыки. Но юноша вскинул руку в знак согласия, и гусляр запел. Он запел колыбельную, какую когда-то пела мать у изголовья сына. Так запел, что перед юношей открылись луга и реки, леса и родниковые тропинки. Он вспомнил землю его породившую. Не знал только в какой стороне находится покинутая им земля. Со слезами на глазах, упросил юноша гусляра указать путь дорогу на родину. А гусляр вместо ответа протянул ему букетик незабудок, цветы которых были голубыми, как глаза его матери, а пахли они лугами и лесами родного края. По незабудкам и песням нашёл юноша дорогу на родину. Но как не спешил он, как не торопился, застал мать уже умирающей. И когда бледные иссохшие руки ее упали на плечи вернувшегося сына, открыла мать голубые глаза, и все грехи простила ему за возвращение в отчий дом. Хоть и мала незабудка, да почитаема веками, во многих странах в честь нее устраивались праздники, В Германии в день незабудки школьники занимались неполный день, чтобы сходить в лес, попеть песни, поиграть, а затем вернуться домой с букетом незабудок. В Англии праздновался день Майской королевы, которой провозглашалась самая красивая девушка. В деревнях под окнами такой красавицы сажали майское дерево, и стать королевой мая мечтала каждая девушка. Во Франции Незабудки дарили на память и сохраняли как реликвию. В Голландии из сока незабудки готовили сироп против кашля. А древние кузнецы в соке её закаливали талецкие и дамасские клинки, которые не уступали по своей прочности никакой другой стали и в то же время были легки и гибки. По прибалтийской легенде незабудки проросли из слёз Эльге Невесты пустышка Аликоса при разлуке её с любимым и с тех пор является символом памяти, дружбы и вечной любви.